18 до порта учитывая стиль вождения грибовского напарники поневоле добрались относительно быстро они по дороге из хайгардена находящегося на юге города до Западной бухты и доков всего-то пересекли 13 красных светофоров едва не протаранили 4 погрузочных машины и не сбили 20 пешеходов Алекс запутался со счетом, на втором десятке вскрикнувших и отскочивших от спортивного мага несчастных жителей Майерс-Сити, так что бросил это бесполезное занятие. Но картина того, как огромный, почти трёхметровый огр в спортивном костюме известной марки падает на тротуары и кричит что-то вслед удаляющимся габаритным огням, «Да, такого хайгарда не точно не увидишь». «Да что такое?» Кряхтя и причитая, Грибовский едва сумел выбраться из салона, При этом он постоянно возил своими ковбойскими сапогами по дорогущей кожаной обивке, что вызывало у Дума стойкое отвращение. Он умел ценить хорошие вещи. «И где мы?» Алекс, достав сигарету, вновь закурил. Какая это была уже по счёту за сегодняшний вечер. Как и в случае с пешеходами, Алекс сбился со счёта. «В порту», — коротко и лаконично ответил законник. Дум, поправляя очки, продемонстрировал красноволосому свою татуировку. Свидетельство того, как сильно он не любил Фейри. Впрочем, эти чувства зачастую оказывались взаимными. Порт Майрос-Сити выглядел, пожалуй, как любой подобный порт в любом крупном городе. Ряды причалов, над которыми нависали огромные круглые платформы погрузочных кранов, бесконечные нагромождения контейнеров со всевозможными лейблами десятка компаний, несколько административных зданий, обшитых рифлёнными алюминиевыми листами. А ещё здесь, в отличие от книг прошлых веков, пахло вовсе не рыбой или мазутом с дизелем. Нет, в эпоху магоприводов и кристаллов-накопителей здесь пахло деньгами. «Ты же сказал, что поедем в штаб!» Прищурился Алекс, сделал неуловимый пас рукой. Состояние источника 178 УГИ-М. Восстановление 15 единиц в 30 минут. Да уж, с таким количеством магии не поколдуешь. Но... Алекс бросил быстрый взгляд на чёрное кольцо на пальце. «Успокойся, дорогуша!» Грибовский хлопнул ладонью по плечу Алекса. Оставив машину на парковке перед входом в порт, он смело направился в сторону пятого причала. «Не только гангстеры свои склады маскируют!» Сначала Алекс, бредущий следом и разглядывавший чистое, усыпанное звёздами небо, не понял, о чём идёт речь, а затем едва не сделал глупость. Только мудрость, которую он приобрёл в тюрьме, помогла ему не вонзить в спину законнику довольно мерзкое проклятие. «Разумеется, мы знали про твой небольшой запас на чёрный день», продолжил Грибовский. Алекс только сейчас заметил, что законник держит ладонь на рукояти револьвера. «Лишать чёрного мага всех источников заработка нам нужен временный союзник, дорогуша, а не спятивший злыдень день. Такие вон Шекспиров всяких цитируют». Дом выргался. Глупо было предполагать, что организация, подобная той, в которой состоял Грибовский и ежесним, пропустит схрон гангстеров Хайгардена мимо глаз. Значит, ему, как бы это мерзко обидно не звучало, разрешили оставить в себе относительно некрупную сумму байк и... Алекс снова покрутил на пальце чёрное кольцо. «Забавную штуку носишь!» Грибовский остановился около застеклённого автомата со всекосненью. Проведя пальцами перед сканером, подождал немного, а затем сел пнул мыском сапога по старому агрегату. Из отека выдачи выпало несколько пачек скитлс. «Бинго! Три по цене одной! Обожаю это место!» Он тут же вскрыл зубами красную упаковку и закинул в рот несколько дрожжей, после чего прикрыл глаза и с блаженством промычал что-то нечленораздельное. «Наши умники пытались его просканировать!» Но вся аппаратура напрочь отказывалась работать с этим артефактом. А умники, исследующие чёрную магию, не смогли понять ни одного символа на колечке. «Может, скажешь, что такое таскаешь?» «Пусть ваши импотенты скажут». Процедил дом после чего спрятал правую руку, на которой носил артефакт, обратно в карман. «Импотенты. Слушай, у некоторых вроде дети есть. Ну да, личности примерские». «Стоит мне служебную вещь, какую угробить, сразу под штрафы подводят». «Нет, то, что это накопитель, мы поняли. Но вот какой-то он необычный». Алекс опять выргался. «Ничего свет проглятого нет для законников. Ещё бы в бельё его грязном рылись. Ты привёз меня сюда, чтобы обсуждать со мной кольцо или в какой-то там штаб». «Не штаб, а штаб». Грибовский поправил с видом религиозного фанатика, которому только что... Заявили, что Бога нет. Хотя он был и даже не один. Ну или один, но во многих лицах. Теологи от магии до сих пор об этом спорят. обсуждай с тобой кольцо? Воль, я не из этих». «Гомофоб, мы куда-то идём? Или всё, я домой?» «Да уже пришли». Грибовский, закинув в рот очередное дороже поднёс свои армейские часы ко всё тому же сенсору в автомате по выдаче снеди. Сначала ничего не происходило. А затем открылась и дверца, но внутри оказались вовсе не внутренности машины, а довольно просторный лифт. Учитывая, что автомат стоял вплотную к контейнеру, то можно было смело утверждать, что и тот являлся не более чем муляжом. «После вас, дорогуша!» Грибовский, сверкая глупой улыбкой, прислонившись спиной к дверце, махнул внутрь лифта. Он вновь надел свою маску шута и, кажется, не собирался в ближайшее время снимать. «Давай, шуруй!» «Я сегодня и сам хотел дома выспаться, а не в офисе бока мять». Дум еще раз поправил очки и только после этого вошел внутрь. Обычно лифт, который можно встретить в любом современном фешенебельном офисном центре. Двойные двери с одной и другой стороны, вытянутая сенсорная панель вместо привычных кнопок телевизора и еще позолоченный логотип на полу. Дум, встав на него туфлями, прислонился к противоположным дверям и попытался увидеть, что введет в панель Грибовский. Но тот только ещё раз провёл перед ней часами. Дверь закрылась, и лифт, кажется, с места перешёл на первую космическую скорость. «Земляных драконов не боитесь?» – поинтересовался Алекс. «Людям, мать вашу, в чёрном! Могли бы ещё на дамбе штаб соорудить, чтобы совсем сомнений не возникало». «Могли бы, но здесь стоят такие же чары, как и на любом метро». «Да ну!» «Ну да!» Алекс усмехнулся. Он хорошо знал историю. Как новой, так и старой Земли. Говорят, что каждое метро в мире людей приходилось в тайне от смертных зачаровывать целыми командами магов. Но всё равно порой случались прорывы. Сейчас, когда магия расцветала, эти прорывы только участились. но ну, так и твари волшебных, как и представители волшебных рас, появлялось с каждым десятилетием всё больше. Так что снова начали говорить об опасности перенаселения планеты. Да и вообще, Алекс ещё раз посмотрел на логотип, затем на Грибовского, а потом снова на логотип. Золотой щит, обвитый плечом с тремя алыми цветками. Но примечательно было нечто другое. На самом щите был изображён древний символ мудрости и магии. Древние египтяне звали его Уаджет, или левый глаз бога гора, символизирующий луну. Дум видел этот символ на футболках, на кружках, кепках и прочей атрибутике. Видел его в комиксах и фильмах. Проклятие, да любой, кто хоть немного интересовался поп-культурой или теориями заговора, знал этот символ. Вот только Дум сильно сомневался, что организация Грибовского таким образом просто пошутила. Нет, этого просто не могло быть. Отщёлкнул звонок в лифте, и двери позади Дума разъехались в разные стороны. Если бы не Грибовский, схвативший напарника за галстук, то тот как бы и влетел спиной прямо в центральный штаб мифической, но, как оказалось, вполне реальной организации, носящей простое название «Гвардия».